Синьбад, где ты? Эй, друг, отзови, Синьбад! Сколько времени прошло, неизвестно. Может, час... Может, 2. Проснулся Синдбат. Прислушался. Тишина. А где же матросы? И капитана не слышно. Спят они, что ли? Поднялся Синдбат, вышел из-под дерева, осмотрелся. Что такое? Никого не видно. Эй, люди! Эй! Где вы? Никто не откликался.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 Что делать? Огляделся Синдбат. На берегу, конечно, делать было нечего. Ну что ж, повернулся он спиной к пустынному морю и пошёл обратно, по цветущему лугу прямо к большой горе. Идёт и опять рассуждает. Может, там за горой люди живут? Надо только через неё перебраться как-нибудь.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 Каменные стены широко расступались и упирались в высокий каменный потолок. Синдбат осторожно вошёл внутрь и огляделся. Эй. Эй. В пещере царил полумрак, но при свете заходящего солнца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 А с дикарями Синдбаду встречаться совсем не хотелось. Кто знает, что у них в уме. Уходи-ка ты отсюда, Синдбат. По добру, по здорову. Пока хозяева не вернулись.